Первых вместе с воронами разогнали пристава и гвардейцы, вторые сами смешались с толпой, чтобы применить ловкость своих рук, от которой зависит веселая сторона их ремесла. Поезд приближался к виселице.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 Можно обойтись и без него, ответил Карл IX. Составим её сами. И, подумав одну минуту, сказал: "Ну, например, послушайте вот это. Вот адмирал. Когда бы вы были строги, то честь бы ему не оказали бы. Он опоччил, повешенный за ноги, за неименьем головы".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 Нет такой хорошей компании, которая бы не расходилась. Простимся с адмиралом и едем в Париж. Она иронически кивнула головой адмиралу, так как прощается с хорошим другом. Заняла место в голове колонны и выехала на прежнюю дорогу, а за ней последовала вся процессия, двигаясь мимо трупа Калиньи. Солнце уже спускалось к горизонту.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 приехавшему в Париж лишь несколько дней тому назад и не знавшему о совершенств иной свойственных столицам, казались несомненно верхом самого ужасного безобразия, какое только может придумать человек. Читатель, конечно, догадался, что этот дворянин был коконас. И зажрённый глаз одной из дам напрасно искал его в процессии и пробегая по её рядам не находил. Но Коконаса разыскивала не только дама. Другой дворянин, заметный по своему белому катету и изящному перу на шляпе, посмотрев вперёд, затем по сторонам, вздумал посмотреть назад, где сразу увидел высокую фигуру Коконаса и богатырский силуэт его коня, резко выступавший на фоне неба, окрашенного последними лучами солнца в багряный свет. Так Даренин в калете из белого аса свернул с дороги, по которой двигалось процессия, и сделав круг по маленькой тропинке, вернулся к веселице. Почти сейчас же дама, в которой мы узнаём герцогиню наверскую, как мы признали Коконаса в высоком дворянине на вороном коне, подъехала к Маргарите. Маргарита, мы ошибались обе, сказала она. Пьемонтец остался позади, а Лямоль поехал за ним следом. "Дьявольщина", смеясь, ответила Маргарита, из этого что-нибудь до выйдет. Признаюсь, я бы не без удовольствия отказалась от своего мнения о нём. Маргарита обернулась и увидела Лямоля в то время, как он производил вышеописанный манёвр.